Глава 10. Игры разума. Захар проснулся в подавленном настроении. Он уже перестал гадать, откуда берутся эти его видения. Сбой ли это в работе мозга, вызванный постоянным стрессом и одиночеством? Или, может быть, он обрел какие-то экстрасенсорные способности? В экстрасенсорику он особо не верил, а в психическое расстройство верить не хотел. Он просто принял это как данность. В некоторых случаях эта данность пугала. В некоторых облегчала жизнь. В некоторых просто позволяла удовлетворить любопытство. Расширить кругозор, так сказать. Однако некоторых картин он бы предпочел не видеть. Таких вот, как это, к примеру. Одевшись, Захар растопил затухшую за ночь печку. Поставил кипятиться в воду и умылся, стараясь смыть дурное настроение. Получилось плохо. Он с трудом удержал себя в руках, когда в дверь для порядка стукнули, и в комнату ввалился давичный Рыжий. «Собирайся, пошли, старшой зовет». Рыжий повернулся и уже пошел было, уверенный в том, что Захар последует за ним. Когда отброшенные фразы вздрогнул вдруг, как от удара. «Сейчас, чаю побью, через полчаса зайди». Рыжий медленно повернулся, округлившимися глазами, глядя на лесника невозмутимо насыпающего заварку в метрическое сито. «Ты что, не понял? Пошли, говорю! Старшой зовет!» «Понял. С первого раза все прекрасно понял. А ты не дослышал, видать, да? Через полчаса, говорю, зайди!» Взбешенный рыжий подскочил к Захару и схватил его за воротник. Лесник перехватил его кисть одной рукой. Второй взялся за плечо рыжего и шагнул вперед, заходя ему за спину. Легонько надавил, и Рыжий ткнулся носом в стол, издав булькающий звук. Захар нагнулся и прошипел в ухо посыльному. «Не зли меня, Рыжик. Я очень злой, когда не выспавшийся. И пока я не проснусь, меня лучше не трогать. Попью чаю, покурю, приходи. А сейчас шел вон отсюда!» Ухватив мужика за ворот телогрейки, Захар развернулся и пихнул того в сторону дверей. Рыжий пробежал несколько шагов, едва не ударившись о дверь. Затормозил руками о дверной косяк и повернул перекошенное злобое лицо к Захару. «Ты, ты, ты зря это?» «Что?» Взревел Захар, нащупывая на столе сзади себя тяжелую метрическую кружку. «Ты еще здесь?» Хлопнула закрывающаяся дверь. За ней раздались удаляющиеся шаги и приглушенная брань. Захар сплюнул в угольный ящик и достал курева. Посмотрел на портсигар, задумался на секунду. Сигареты он из золотого решил не тащить, не накуривался он уже ими. А вот десять больших пачек табака в рюкзак уложил. Достал бензиновую зажигалку, прихваченную в той же табачной лавке, высек огонь. Рука, поднесшая к самокрутке пламя, мелко дрожала. «Вот же вывел, урод! Говоришь ему по-хорошему, а он не понимает, что за люди!» Снова в дверь постучали не меньше, чем через полчаса, а то и минут через сорок. Постучали и остались ждать реакции с той стороны. Захар хмыкнул. «Не заперто!» Дверь отворилась, и в комнату шагнул уже другой мужичок. «Попил чаю?» Хмуро глянул он на Захара. Лесник, уже успевший одеться, кивнул. От его взгляда не ускользнула расстегнутая куртка на мужике, демонстративно открывающая кобуру на поясе. «Тогда пойдем». Захар снова кивнул и двинулся следом. Снова поход по коридорам и лестницам. И вот они уже у двери. Мужик постучал, дождался ответа и пропустил Захара вперед. «Иди». Внутри не поменялось ничего. Разве что на столе не было бумаг. Хотя пистолет лежал на том же месте. Захар прошел внутрь и, не спрашивая разрешения, уселся. «Здравствуй», — кивнул ему Андрей. Захар молча кивнул в ответ. «Слышал, у вас с Федором инцидент вышел? Ты зла не держи. Неправильно он меня понял немного. Чай ты, как я понимаю, уже попил?» Старший монастыря весело прищурился. «Попил!» — прогудел Захар. «Ну, вот и хорошо. Тогда можем сразу к делу перейти. Значит, так». Андрей встал и сделал два шага к окну, развернулся и вернулся назад, опершись о стол. «Места у нас здесь хватает, сам видишь». Но для того, чтобы остаться, нужно быть полезным. Понимаешь? Нахлебников здесь нет. Каждый вносит посильную лепту в благоустройство. Так что сразу предупреждаю, придется работать». Захар с искренним интересом уставился на Андрея. Тот, видимо, истолковав этот взгляд по-своему, продолжил. «На самом деле, это не значит какой-то арабский труд с утра до ночи. Народу в монастыре хватает. Но первое время поработать придется, да». «Сам понимаешь. Поставить себя, показать...» «А с чего ты взял вообще, что я хочу остаться?» Старший осекся. «То есть...» «С чего ты взял, что я хочу остаться?» Очень разборчиво повторил Захар. Андрей не нашел, что сказать в ответ. Уставившись на Захара, как на полуумного, он пододвинул стул и уселся. «А ты, значит, не хочешь?» Прищурился старший. «Нет, не хочу. Спасибо за гостеприимство, но я, пожалуй, загостился. Поеду я. Где могу вещи остальные забрать, оружие и снегоход?» Захар пристально посмотрел в глаза собеседнику. «Хм, поедешь», — говоришь. Андрей нехорошо улыбнулся. «Нет, друг, не поедешь ты никуда. Не верю я тебе, ни единому слову. Сам на снегоходе приехал из Золотого? Лесник, говоришь?» «Угу. Что там, вас собралось достаточно уже, чтобы монастырь взять? А чего умнее легенды для разведчика не придумали?» «Слушай, ты не приболел ли часом?» Заботливо поинтересовался Захар. «Что-то бредишь ты, как мне кажется. Кого вас, какого разведчика? Ты там щейком не перемудрил, а? С травками-то?» «То есть ты хочешь сказать, что вся твоя история правда?» «И на электростанцию нашу ты наткнулся случайно?» «Да ничего я тебе говорить не хочу! Чего с тобой разговаривать, если у тебя с башкой что-то не то с утра пораньше?» Захар намеренно говорил так, как будто это он вызвал старшего на ковер, а не наоборот. Риск, конечно, можно совсем из себя вывести, но где наша не пропадала? Кочерга, скользнувшая в ладонь из рукава пуховика, была уже на готове. Пусть только попробует до пушки свои дотянуться, щегол. Мигом с клешней перебитый заскачет. Ну а с пистолетом, даже с самой главной шишкой в заложниках, можно много сделать. Да, Борзой ты. Но что-то мне говорит, что не врешь. Странно, но придется поверить. Как-то очень быстро переобулся Андрей. Захар, ожди, удался. Пройдешь проверку, отдам тебе все твое добро, да и вали на все четыре стороны. «Не пройдешь, нам вреда меньше будет, и подготовиться успеем». «Эй, ты чего, товарищ Андропов? Какие проверки еще? Ну, точно заболел. Может, позвать кого? Рот закрой! Хватит уже зубоскалить!» Внезапно Захар понял, что напротив него по-настоящему опасный враг, что не успеет лесник кочергой своей замахнуться даже, а пистолет на столе для отвода глаз лежит. И весь этот бред про какую-то банду, собравшуюся захватить монастырь, он не случайен, но полностью выдуман. Что-то этому жуку от Захара надо. Но что? Так что, Захар, готов проверку пройти? Или сразу к стенке тебя отводить можно? Андрей пригнулся, вглядываясь в глаза Захара. А? Ресник, что мы с тобой решим? Захар тяжело вздохнул. Как же ему все-таки везет на сумасшедших. Эх. Взять бы за затылок этого урода и бить мордой об стол, пока нос внутрь не вдавится. За все дела его. Хрен с ним. Успеется еще. Сейчас надо из ситуации идиотски выкарабкиваться. Ну, давай, рассказывай. Что там за проверку ты придумал, гибист хренов? Захар вызывающе вскинул голову, глядя на старшего. И увиденное ему не очень понравилось. Вот сейчас... Именно сейчас он сделал то, что старшему и было нужно. Ну-ну, посмотрим, кто будет смеяться последним. И без последствий ли. Снегоход остановился, не доезжая до первых деревьев нескольких сотен метров. Вторая машина выскочила вперед, разворачиваясь боком. Сидящий на заднем сиденье перетянул ружье со спины и положил его на колени, недвусмысленно направив ствол в сторону Захара. «Слезай! Приехали!» Захар, сидящий позади Федора, соскочил в снег и отошел в сторону. «Ты все понял? Ориентиры, как найти вход, куда идти?» Федор смотрел на него внимательным взглядом. Захар не стал отвечать, только коротко кивнул. «Хорошо. Когда закончишь, если закончишь, выходишь сюда же». Бросаешь оружие и отходишь от него в сторону. Мы тебя заберем. Все. Машины рыкнули моторами, заложили крутой вираж и умчались обратно, в направлении монастыря. В сотни метров от Захара одна из машин притормозила, и в снег полетел холщовый мешок. После чего водитель снова поддал газу, и снегоход попер вдаль, взметая тучи снежных брызг. Захар постоял немного, а потом, не торопясь, пошел к мешку. Перестраховщики. Даже если бы каким-то образом Захар и оказался возле мешка сразу после того, как его сбросили, на то, чтобы развязать хитро-мудрый узел, у него ушло не меньше двух минут. Вряд ли за это время фигуры на снегоходах остались бы в зоне поражения, двухстольного обреза, лежащего в мешке. Кроме его собственного обреза, патронташа и топора, в мешке лежала лишь фляга. Захар открыл крышку и принюхался. Спирт. О как! Расщедрился Андрюша. Зачем только, не очень понятно. Ну, пусть будет. Захар приладил кобуру с обрезом на бедро и, сунув флягу за пазуху, пошел в лес. Вообще, все это крайне дурно пахло. Нет, понятно, что там подлянка какая-то. Но какая? К чему такие предосторожности? Почему было не довести его до входа и не подождать там? Почему мужики уехали назад, чтобы вернуться через несколько часов? Ладно, будет видно. Монастырский урод все очень верно рассчитал. Если Захар хочет остаться в живых и продолжить свой путь, ему придется выполнить поставленную задачу. Без вариантов. Хотя и так терзают смутные сомнения, что техника и припасы к нему вернутся. Ладно, будем решать проблемы по мере поступления. И то, что ему придется все же сделать то, что делать не хочется, тоже факт. С одним обрезом и флягой спирта далеко не уйдешь. И дело даже не в оружии. При очень большом желании и без него обойтись можно. Дело в припасах. Опять же, в теории Захар вполне может уйти сейчас, плюнув на все, понадеявшись на те 10 патронов, что торчат в патронташе, и на то, что ему попадется какая-либо съедобная дичь. Но что дальше? Без огня и средств к его разведению пройти 300 километров, питаясь сырым мясом? И куда? Обратно к крапленому? «Нет, спасибо. Уж лучше сделать попытку вернуть свое добро, чем сдохнуть в бессмысленном пути». Проверка, придуманная Андреем, была проста. Где-то тут, неподалеку, находился некий бункер, в который старший монастыря почему-то до усыку боялся отправлять своих мужиков. Вернее, как понял Захар, когда-то он туда кого-то уже посылал, но вернуться посланные не спешили». Андрею нужны были некие бумаги из кабинета начальника части, или как тут у них это называется. В общем, Захару предстояло спуститься вниз, найти этот самый кабинет и принести бумаги из сейфа. Что делать, если сам сейф окажется закрыт, Захару не сказали. Вообще много чего не сказали. Уроды. Расчет хозяина монастыря был прост. Если Захар действительно из какой-то банды, которая не терпится захватить монастырь, тогда он не вернется уйдет пешком к своим. Потеря невелика. Припасы и снегоход вполне компенсируют любые возможные разведданные. На самом деле не имеет значения, что увидит в монастыре лазутчик. Взять эту твердыню просто нереально. Лесник считал, что этот вариант исключительно плод воображения Андрея. Повод. На самом деле ему нужны бумаги из бункера, ему понравилось Захарова добро и ему не хочется терять своих людей. Принесет Захар бумаги? Ну, молодец. Может быть, и отпустит. Не вернется? Ну и хрен с ним. Добро останется в монастыре. Свои все уцелеют. Подождут нового лоха. Элементарно, Ватсон». Захар присмотрелся. Лес стал редеть. Конечный пункт короткого путешествия, видимо, уже близок. «Да, так и есть. Вон уже виднеются бетонные столбы, на которых ранее висели метрические ворота части». Сами ворота, скорее всего, давно перекочевали в монастырь. Да и все остальное наверняка было вытащено. А вот бункер... С бункером им не повезло, к сожалению. Теперь это придется разгребать кому? Правильно, Захару. Оно б ему и нахер не надо было. Но теперь уж вариантов нет. Захар остановился, оперся на дерево. Привычно скрутил самокрутку и закурил. Территория выглядела пустой и безопасной. Но где-то глубоко внутри зародилось смутное беспокойство. Он попробовал прислушаться к этому ощущению и через несколько минут, проведенных в полной тишине, понял, что идти на территорию части ему не хочется. Совсем не хочется. Тлеющая самокрутка обожгла пальцы, и он, прошипев что-то нечленораздельное, отбросил окурок в сторону. Что-то тут не так. Не зря его сюда уродец Андрей отправил. И не зря свои их больше не посылает. Стрёмно тут. Хмыкнув, Захар запустил руку в мешок и нашарил флягу. Раз беспокойство не удается прогнать, нужно его хотя бы приглушить. Он сделал несколько больших глотков и скривился. Дыхание перехватило, а на глаза навернулись слезы. Ух! отвлекает понемногу от древнего искусства врачей, впитанного с первыми сменами в отделении, на правах интерна еще. Глушить спирт неразбавленным. Усмехнувшись, он скрутил новую самокрутку. Огненный шар внутри начал неспешный путь из желудка в голову. Зажав самокрутку в зубах, Захар поправил обрез, забросил мешок за спину и решительно пошел вперед. В жопу предчувствие. Он пришел сюда за бумагами, и он их добудет. Территория части, как и предполагал Захар, выглядела будто после нашествия Мамая. Вытащено было все, что только можно вытащить. Даже КПП при воротах было частично разобрано. А вот чем дальше в глубину части, тем меньше было признаков мародерства. Как будто тот, кто не побрезговал разобрать на кирпичи уличный толчок с засрытым до фундамента зданием КПП, вдруг удовлетворился количеством добытого стройматериала и удалился во свояси. А может, его кто-то спугнул? Кто-то. Или что-то. Чем ближе Захар подходил к центру части, тем хреновее ему становилось. Беспокойство, заглушенное было спиртом, снова проснулось. Мерзкой холодной щеткой пробегая по позвоночнику и медленно, но уверенно превращаясь в липкий, противный страх. Хотя пока не страх, так, страшок. Но что-то подсказывало Захару, что чем ближе он будет к цели, тем сильнее будет это чувство. Лесник раздраженно сплюнул в снег, отстегнул фиксатор кобуры и ускорил шаги. Вскоре показалось приземистое здание казармы, сприткнувшейся сбоку бойлерной. По наитию, пройдя мимо висящей на петлях двери казармы, он вытащил обрез и шагнул в проем пристройки. Тусклый свет, падающий через открытое окно, указал на доказательство того, что он не ошибся. Прямо посреди помещения, окруженное пузатыми баками бойлеров, виднелась бетонная надстройка. Откинутый заржавелый люк не оставлял сомнения. Спуск в бункер был тут. Только сейчас Захар понял, что Андрей не сказал ему, где находится вход в подземелье. Забыл или не надеялся, что лесник отправится выполнять порученное. Сейчас это значение не имело. Захара охватил странный азарт. Достав из кармана фонарь, он несколько раз нажал на корпус, разгоняя динамку, и склонился над люком. Вниз ввели вмурованные в бетон металлические скобы. Внимательно осмотрев их, Захар решил, что они были достаточно крепкими для того, чтобы доверить им вес тела. Оглядевшись по сторонам, он поднял валявшийся в стороне шлакоблок и положил его на крышку люка. Так, на всякий случай. Мало ли, не хотелось бы, чтобы люк захлопнулся, пока он будет внутри. Вздохнув, он собрался с духом и полез вниз. Внизу царила кромешная тьма. Пожужжав динамкой, Захаров вел тусклым лучом пространство вокруг себя. Длинный узкий коридор уходил во мрак. Где-то капала вода. Капли разбивались о бетон со звонким звуком, как будто подчеркивая запустение. Зеленая казенная краска на стенах коридора поблекла и покрылась плесенью. Мрачное место. Безысходное какое-то. А еще из коридора ощутимо тянуло падалью. Лиса, что ли, упала и сдохла. Лесник достал обрез, положил его на сгиб локтя и медленно пошел вперед. По мере того, как он удалялся от входа, подложечкой сосало все сильнее. Усилием воли, отогнав лезущий в голову бред, Захар ускорился. Достать эти долбанные документы, да и дело с концом. И быстрее назад, туда, где еще светит хоть и тусклое, но живое солнце. Коридор повернул в сторону и закончился дверью. Тяжелая метрическая створка со штрувалом затвора была распахнута. Почему-то Захару показалось, что она очень напоминает открытую пасть. За дверью был небольшой тамбур-шлюз. Когда-то выход из него закрывался такой же дверью, что и на входе. Сейчас вторая дверь валялась на полу, в стороне. Захар едва слышно присвистнул. Это какой же силищей надо обладать, чтобы вырвать тяжеленную конструкцию и отшвырнуть ее в сторону? Или это был взрыв? Да нет, не похоже. Ни Гарри, ни следов осколков. Да и первая дверь нетронутой осталась. Интересное место. Да жути. Метров через десять от тамбура, там, где коридор расширялся и раздваивался, Захар наткнулся на труп. Вернее, на скелет. Чистые, будто отполированные кости явно принадлежали человеку. Лесник присел над костяком, носком ботинка перекатил череп на бок. В виске зияла дыра. Что-то звякнуло, и из глазницы выпал сплющенный свинцовый комочек. Пуля. Гадать, кто убийца, долго не пришлось. Неподалеку лежал еще один скелет. Между ребер торчал ржавый нож, а возле руки лежал покрытый пятнами коррозии пистолет. Все ясно. Этому всадили нож в грудь, но он нашел в себе силы достать пистолет и прикончить убийцу. Интересно, из-за чего они повздорили? И кто это вообще? Не похоже на разведчиков из монастыря. Уж слишком давно лежат. Впрочем, Андрей не сказал ему, когда именно отправлял людей. И все же Захар почему-то был уверен, это не они. Встав, лесник продолжил путь. Перед его выбором он колебался всего несколько секунд и в итоге свернул в правый коридор. Пол там пока шел под уклон, а Захар сомневался, что нужные ему бумаги лежат наверху, скорее где-то ниже, там, где жилые помещения. Запах падали усилился, превращаясь в полноценную вонь. Захар поморщился и поднял ворот свитера, уткнувшись в него носом. Эх, жаль, не додумался с собой, где колонны, какого взять. Хотя, кто ему его бы дал? Тут и за фонарь с обрезом спасибо. Он подумал, остановился. Достал из кисета газетную бумагу, которую использовал для самокруток. Скрутил две плотные трубочки и вставил их в нос. Дышать ртом не так удобно, но его, по крайней мере, не вырвет. Коридор кончился ступенями бетонной лестницы без перил. Вниз вели два коротких марша. Убедившись, что лестница в целости, Захар быстро спустился вниз и его едва не стошнило от ударившей в нос вони. Опустив глаза, лесник понял, что нашел разведчика в Андрея. Пол у лестницы был завален фрагментами полуразложившихся тел. Рука, нога, какой-то бесформенный кусок мяса, голова, еще одна. К горлу подступил огромный комок. Очень захотелось вернуться назад. Сунув обрез в кобуру, Захар нашарил флягу и сделал большой глоток. В этот раз он даже не почувствовал жидкости, прокатившийся по горлу в пищевод. Зато стало намного легче. Отпустило. Настолько, что он даже решился рассмотреть подробности. Подробности, ясности не добавили. Здоровых сибирских мужиков кто-то попластал на куски с широким острым лезвием. Как котят беспомощных. Возможно, кто-то и пытался сопротивляться. Вон рука, разрубленная вдоль, со стороны ладони. Видать, пытался закрыться. Но кто это сделал? И самое главное, где этот кто сейчас? Ушел? Или до сих пор бродит где-то тут, по сарому подземелью? «Да ну нахер!» Слух выругался Захар. «Кто тут сидеть будет? Кому она надо в темноте и холоде?» И будто в ответ откуда-то слева донесся шум. Захар сам не понял, как обрез оказался у него в руках. В мгновение ока лесник развернулся, направляя короткий ствол в направлении шума. Туда же светил подрагивающий луч фонаря. Никого. Кричать «Эй, кто здесь?», как в плохих фильмах ужасов, изредка смотренных срани Захар не стал. В голове мелькнула строчка, читанная где-то в сети, еще тогда, когда эта самая сеть была. Лучше выстрелить, перезарядить и снова выстрелить, чем светить в темноту и спрашивать, кто там. Очень тонко подмечено. Только вот патроны не бесконечные. А твердой уверенности в том, что ему не послышалось, у Захара не было. В этом гребаном подземелье что угодно может послышаться. А может, это просто крыса? Живут крысы в холоде и запустении, или нет? А хрен его знает. Но какой-то мелкий падальщик с поверхности спуститься мог легко. Во всяком случае, так хотелось думать. Хрень какая-то! Захар насторожно двинулся в ту сторону, где ему послышался шум. Глухая стена. Точно почудилась. «Надо отсюда выбираться скорее, а то вообще крыша съедет. Впрочем, есть чего. Когда он проходил мимо выхода на лестницу, под ногами что-то бряснуло. Посветив под ноги, Захар разглядел саперную лопатку, покрытую темными пятнами крови. Широкая и острая. Раньше была «Дьявольщина». Он сплюнул на пол и удобнее взялся за рукоять обреза. Где в армейском убежище могут храниться важные документы? В сейфе. В кабинете того, кто тут был за главного. Мелькнувшую мысль о том, что если документы в закрытом сейфе, хрен он их достанет, Захар отогнал. Проблемы надо решать по мере их поступления. Сначала нужно найти кабинет этот. Он шел по коридору медленно, стараясь не издавать лишних звуков непроизвольно пригибаясь, хотя и сам понимал, что это глупо. Если здесь действительно кто-то есть, его уже услышали. А если нет, что, скорее всего, тогда это и подавно не имеет смысла. Но поделать с собой он не мог ничего. Подумав, лесник признался самому себе, что ему страшно, реально страшно, так, как не было даже там, на кладбище. Где при свете Луны он вбивал жуткую человекоподобную тварь над гробием в мерзлую землю. Страшно, до липкого пота по телу, до мелкой дрожи в руках. Но теперь достать документы ему хотелось не только из-за того, что ему возможно вернуть его добро. Теперь это стало делом принципа. А еще Захар знал: стоит ему повернуть назад, как страх превратится в захлестывающую панику, как в детстве когда, напугав друг друга страшилками у костра, идешь домой в одиночестве, когда страх заставляет кинуться бежать, а подхлестываемый паникой мозг превращает легкий ветерок, колышущий ветви деревьев, в шум крыльев, планирующей гарпии. А это место и без того было настолько пропитано страхом, что, казалось, еще немного эманаций, и он обретет форму и потому Захар не позволял себе ускорять шаг или поворачивать назад. Он шел по коридору, до боли в челюстях стиснув зубы, выставив перед собой ствол обреза и концентрировался на мерном жужжании динамки фонарика, чтобы окончательно не сорваться в липкую бездну безумия. За очередным поворотом началась жилая зона. Во всяком случае, Захар представлял ее именно такой. Проемы дверей по обе стороны – Двери в основном широко распахнутые. Он осветил одно из помещений, не пытаясь сунуться внутрь. Столовая. Кое-где на длинных столах еще осталась неубранная посуда. Так. А это что-то вроде кают-компании. Длинные обшарпанные диваны вокруг стола. На стене матово поблескивает экраном плазменный телевизор. Или жидкокристаллический. Кто его разберет? В центре экрана дыра. В жопе у тебя дыра. Это отверстие. Неожиданно всплыло в памяти. Ну, ладно. Отверстие. Пулевое, от которого во все стороны разбежались извилистые змейки трещин. Кто-то психанул. Следующая дверь. Коптерка? Железные ящики у стен. Какое-то барахло, свалено на столах. Скорее всего. Дальше. Следующая дверь закрыта. Проверить? Надо. Вдруг тут табличек вешать не принято. И это и есть кабинет самого главного. Захар подкачал динамку фонаря, вытер потную ладони о штаны и рывком распахнул дверь. На этот раз сдержаться он не смог. Сумел только отвернуться в сторону, та шею вытянуть, чтобы мутный поток рвота не запачкал одежду. Рвота оживила забитое обоняние. Трупная вонь заполнила ноздри и его вырвала во второй раз. Лесник отер рот рукаво, достал из кармана обрыва газетной бумаги, приберегаемой для самокруток, запихал несколько полосок бумаги в нос, скрутив их трубочками. Стало несколько легче. Он подобрал оброненный обрез и снова заглянул внутрь. Когда-то помещение было казармой. Сейчас же оно больше напоминало склеп, братскую могилу, скотомогильник. Что угодно, только не помещение, в котором проводят досуг и отдыхают солдаты. Весь личный состав был здесь, на перекинутых через грубые потолочные балки поясных ремнях. Бойцы висели, будто коровьи туши на мясоперерабатывающем заводе, одетые в остатки армейской формы. Низкая температура и отсутствие циркуляции воздуха не дали им разложиться, но полностью остановить процесс гниения не смогли. В тусклом свете фонаря Захар различал вздувшиеся, позеленевшие лица. Сквозняком один из трупов качнуло, и на лесника взглянула отвратительная смертная маска, покрытая трупными пятнами. Не в силах больше разглядывать ужасную картину, Захар закрыл дверь, привалился к ней спиной и зашарил по поясу в поисках фляжки. Алюминиевое горлышко фляги отстучало по зубам мелкую дробь, а потом спирт устремился в желудок, но облегчения не принес. «Так и спится недолго!» пробормотал лесник, пряча флягу в чехол. «Твою мать! Что могло тут случиться, чтобы весь личный состав пришел в казарму, забрался на кровати, перекинул петли из ремней через балку и дружно повесился?» В то, что солдат повесили, Захар не верил. «Невозможно повесить пару десятков крепких мужиков, да еще и одновременно. Хрень эта!» Больше всего сейчас ему хотелось плюнуть на документы, на свое имущество, на монастырь и двинутого царька, управляющего им, и свалить отсюда куда-нибудь подальше. Только вот далеко ли свалит он? Недалеко. Потому дело надо довести до конца. Спирт неожиданно шибанул в голову, и лесник глупо усмехнулся. — Мертвецы? Говорите! Да херня ваши мертвецы! «Висят себе тихонечко, не трогают никого. Живые – другое дело. А этих? Этих-то чего боятся? Бросьте!» Отлипнув от двери, Захар пошел увереннее. Облегченный желудок с энтузиазмом впитал алкоголь, растворил его в крови и отправил в мозг. И убежище уже не казалось таким страшным. Но чего тут страшного, на самом деле? Хотя все же страшно. «Идя долиною смертной тени...» Забормотал вдруг Захар молитву, которую так часто повторяла Анна после срани. «Не убоюсь я зла, потому что... потому что...» Почему-то в голову никак не приходило продолжение строки. «Потому что я и есть самый злобный сукин сын в вашей гребаной долине!» Всплывшие в памяти строки явно не принадлежали молитве и почему-то виделись на английском. Черт, сколько же хлама хранилось в памяти человека, жившего до, человека эпохи до срань, человека теперь вымирающего. Почему-то последняя формулировка показалась ему ужасно забавной, и он хохотнул, не в силах сдерживаться. «О, как спиртяга могуч! Раз, и все страхи прочь! Хэ, спирт, сила, спорт, хэ, могила. Захар глупо хихикнул. Так, что у нас тут? Тут у нас понятно что. Душевая у нас тут. А тут фу, сортир. Ага, понятно. Так, поворот, оп, тупик и дверь. Последняя дверь на этом уровне закрытая. Закрыта или заперта? Захар шагнул вперед и потянул за ручку. Дверь открылась легко. Луч фонаря осветил комнату, и Захар невольно дернулся, раз протрезвев. Это явно было тем местом, которое он искал. Два стола, составленные буквой «Т», стулья с высокими спинками, большой несгораемый шкаф у стены и фигура человека, сидящего во главе стола. Захар еще подкачал динамку и смог разглядеть остатки кителя с полковничьими погонами. Тело откинулось на спинку, голова запрокинута. Слева в черепе зияла дыра выходного отверстия. Лесник уже не сомневался, что если поищет, под столом обнаружится пистолет, из которого офицер вынес себе мозги. Только его интересовал не пистолет, его интересовали бумаги, рассыпанные по полу. Обойдя стол, он опустился на корточки и принялся перебирать их, подсвечивая фонарем. «Так, отчет О не то, план мероприятий не то». «Личное дело не то! Черт!» Он покопался в бумагах несколько минут, но так и не смог найти нужных документов. При этом он был уверен, что посмотрел все бумаги. Бумаг было на удивление мало. Он встал и огляделся по сторонам. На столе перед мертвым полковником лежало несколько папок, и Захар решительно направился туда. Первая папка, вторая, третья. Не то, не то, не то. Опа! План, схема расположения малых хранилищ на территории Иркутской области. Строго секретно. Ну, нифига себе секретность у них. Папка просто на столе валяется. Бери, читай, просвещайся. Странные парни. Он открыл папку. Внутри несколько плотных листов. Карта. Развернул прямо на столе. Посветил фонарем, желая удостовериться, что нашел именно то, что нужно. Так, это вот Иркутск это вот дальше идем байкал а вот и его заповедник и жирный красный крест на месте бункера из которого солдафоны лезли захар вспомнил взрыв и усмехнулся помогли вам ваши резервы козлы наелись тушенки до да сгущенки да это было то что нужно так это что у нас карта была в двух экземплярах захар начал ее разворачивать как вдруг услышал легкий скрип. Как будто кто-то пошевелился на стуле. Забытый был о страх горячей волной, взметнулся откуда-то снизу живота и ударил в голову, мгновенно покрывая тело липкой испариной. Если в крови еще и оставались спирты, то сейчас они выветрились моментально. Медленно, боясь увидеть то, что нарисовало его воображение, Захар поднял голову и заорал: зеленовато-черное лицо полковника с частично отслоившейся кожей, оказалась ровно напротив его лица. Сквозь дыру в черепе Захар смог рассмотреть коричневатую слизь, в которой превратились остатки мозга. Мертвец сменил позу и теперь сидел, подавшись вперед, оперевшись на локти, и смотрел слепыми глазами на Захара. «Твою мать!» Мертвец шевельнулся. Захар инстинктивно схватил со стола бумаги, отпрянул назад, споткнулся и тяжело рухнул на задницу. Что за херня? Ответа не было. Только шорох в темноте, обозначающий шевеление. Захар лихорадочно шарил по полу вокруг себя, пытаясь отыскать обороненный фонарик. Его нигде не было. Из темноты раздался отчетливый скрип: как будто кто-то поднялся со старого стула. Рука нащупала теплый пластик корпуса. Захар лихорадочно нажал на рычаг динамки и посветил вперед и вверх. Черт! Высокий, почти с захара ростом офицер выселся над ним. Молчаливый, широкоплечий и мертвый. Сука! Тело отреагировало само. Бумаги отправились за пазуху, руки вскинули обрез, а пальцы дернули оба спусковых крючка. От грохота заложило уши, и без того мертвое тело, получив в грудь заряд крупной дроби, перелетело через стол и рухнуло в углу и зашевелилось, пытаясь подняться. Больше Захар себя не сдерживал. Пятясь, он наткнулся на дверной косяк, поднялся, перебирая по нему руками. А когда темный силуэт в глубине комнаты выпрямился, просто развернулся спиной и рванул по коридору. Туда, где уже тихо открывалась дверь казармы. В преградивший ему путь фигуры Захар врезался всем телом и, отлетев назад, грохнулся на пол. Зазвенело. Фляга вылетела из чехла и покатилась по бетону. Лесник заревел и потянул из-за пояса топор. «Ну давайте поглядим, кто кого!» Нечленораздельно прорычал он. Ему на плечо опустилась холодная рука. Он вскрикнул и бросился вперед. Топор вошел во что-то мягкое, брызнуло. Завоняло даже сквозь трубки, скрученные из газеты. Но Захару было недовольно. Он отбивался от мягких вздувшихся рук. Нарвящих его ухватить едва ли не со всех сторон. Он же лишь что-то орал и продолжал наносить удары. В какой-то момент он почувствовал, что освободился. И со всей доступной скоростью рванулся вперед. Сзади донесся хрип и тяжелые шарканье множества ног. Мертвецы шли за ним. Выход на лестницу он едва не пропустил. Ухватился рукой за дверной косяк. Затормозил. Оглянулся назад. В темноте не было видно ровным счетом ничего. Но он знал, они где-то там бредут в темноте, сюда, к нему. Он лихорадочно переломил стол обреза, выбросил гильзы и трясущимися руками затолкал два новых патрона. Подготовившись, Захар рванул вверх по лестнице и тяжело рухнул, в кровь разбивая лицо. Кто-то держал его. Он просто взмахнул топором, надеясь, что в темноте не отрубит себе ногу. Удар высек из ступеней сноп искр, и Захар снова, в который раз за последние несколько минут, заорал. При вспышке он разглядел отделенную от тела руку, что крепко вцепилось в его щиколотку. Куски мяса, в которые превратились разведчики Андрея, шевелились, будто пытаясь двинуться в сторону Захара. А в коридоре, совсем близко, уже шаркали многочисленные ноги. «А, сука, на, на, на, на тебе!» Забыв об опасности разрубить себе ногу, Захар раз за разом наносил удары топором. В какой-то момент он почувствовал, что свободен. И, подвывая от нестерпимого ужаса, на четвереньках стал карабкаться вверх по лестнице. Оставшиеся метры до подъемной шахты он преодолел в считанные секунды. Затормозил, отбив ладони о бетонную стену. Ступеней не было. Ни железных скоб, ни хотя бы следов того, что они здесь когда-либо были. Он нервно хихикнул и вдруг осел на пол, сотрясаемый беззвучными рыданиями. Похожий на медведя-лесник, в одиночку положивший тройку бойцов охраны бункера, разобравшийся с двумя медведями-мутантами, сидел на бетоне и плакал, размазывая слезы и сопли по лицу. Из коридора, за его спиной, все ближе слышался звук шагов. «Да отвалите вы от меня, долбанные ублюдки! Вас нет! Нет вас! Вы слышите? Вы сдохли! Сдохли! Сдохли!» Не выдержал Захар. Суча ногами, он отполз на заднице к стене, прислонился к сырому бетону, вжался в него, будто пытаясь раствориться между молекулами раствора. А совсем рядом, по короткой лестнице без перил, доносились шаркающие шаги мертвых солдат. Они шли сюда, шли за ним. «Пошли вон, твари! Хрен вам, а не я! Понятно? Хрен вам!» Лесник нащупал на полу возле себя обрез, взвел оба курка и, обдирая эмаль на зубах и царапая небо, сунул холодный ствол себе в рот. Большие пальцы легли на спусковые крючки и задрожали. Шаркающие шаги приближались. Он изо всех сил зажмурился. Пальцы дрогнули. «Захар, стой!» От неожиданности он едва не спустил курки, но успел остановиться. Вынув обрез изо рта, он закрутил головой по сторонам. «Аня!» И будто кто-то разом обрубил все звуки. Тишина. Полная тишина. Мертвая. Ни хрипа, ни шарканья. Что за дерьмо? Он оперся о пол и попытался подняться. Получилось, хотя и с трудом. Колени дрожали. Было неприятно и холодно. «Сука!» В паху было мокро. «Черт, стыдно как! Хорошо никто не видит!» Но стоп! Что за хрень тут происходило? В памяти остались лишь смутные образы, едва покачиваемые сквозняком трупы солдат в казарме. Тянущий руку к нему офицер со снесенным выстрелом черепом, шевелящиеся куски мяса на лестнице. Ничего себе! Только и пробормотал лесник, вытирая лицо. Сейчас ничего из вспомнившегося не было. Только вонь стояла, воняла будто газом каким-то. «Что за ерунда? Когда спускался, он этого запаха не слышал. Что это? Какая-то боевая фигня, хранившаяся здесь, дала утечку? И глюки от этого?» Захар нащупал фонарь, разогнал его, высунул голову в коридор и скривился. Прямо у входа в тамбур лежала мертвая леса. Скелетов ни с ножом в груди, ни с дырой в голове видно не было. «Да пошли вы все!» Пробормотал лесник, отступил назад и, ухватившись за такие холодные и такие надежные скобы лестницы, полез наверх.